Сержант Брейтенбах проводил лейтенанта в скорой до больницы. Там их, сияя от удовольствия, уже ждала облаченный в белоснежный халат доктор фон Блименстейн. «Теперь все будет хорошо. Со мной ты будешь в полной безопасности», — сказала она и ловким движением, завернув лейтенанту руку за спину, строевым шагом повела в палату. «Не повезло, бедняки», — подумал сержант Брейтенбах, с тревогой глядя вслед докторши и по достоинству оценив ее широкие плечи и мощный зад. Впрочем, он сам на это напрашивался. Вернувшись в полицейское управление, сержант предался тяжким размышлениям о том, что же делать дальше. Перед ним стала гора проблем. По городу только что прокатилась волна террористических актов. В тюрьме сидели 36 разгневанных видных граждан, а из 500 находившихся в его распоряжении полицейских 210 превратились в гомосексуалистов. Сержант понимал, что при таких обстоятельствах выполнять свои обязанности он не сможет. Через полчаса в полицейские участки всех прилегающих к городу районов ушли срочные телеграммы с просьбой найти команданта Ван Херденов. Чтобы чем-то занять две сотни прошедших лечения констебли сержант приказал вывести их на плац и заняться с ними строевой подготовкой. Выполнять это приказание он отправил сержанта Де Кока. Но когда сам Брейтенбах некоторое время спустя заглянул на плац посмотреть, как идут занятия, он сразу понял, что его распоряжение оказалось ошибкой. Две сотни полицейских, разбившись на пары и маленькие группки, жеманно фланировали по плацу. «Если не можете заставить их маршировать, так хоть уберите их куда-нибудь с глаз долой», приказал Брейтенбах сержанту Де Коку. «Из-за таких вот сцен идет дурная слава о южноафриканской полиции». «Что ты сделала?» – воскликнул полковник Хиткоут Килкун, когда жена сказала, что пригласила команданта присоединиться к охоте. «Пригласила человека, который привык стрелять в лис, и он еще будет охотиться в моих бриджах? Ну, этого я не потерплю». «Ну, Генри! Генри!» пыталась успокоить его жена, но полковник решительно вышел из комнаты и почти бегом отправился на конюшню, где Харбингер мыл и расчесывал гнедого жеребца. «Как Чака?» — спросил его полковник. Как бы в ответ на этот вопрос лошадь, стоявшая в одном из стойл, сильно ударила копытом. Полковник гляделся в полумрак конюшни некоторое время пристально рассматривал огромную черную кобылу, беспокойно мечущуюся по стойлу. «Оседла ее!» — приказал полковник и вышел. — Легко сказать, — подумал Харбингер, не имевший понятия, как можно хотя бы подступиться к этому зверю, тем более надеть на него седло. — Не потребуешь же ты от команданта, чтобы он сел на чаку, — возмутилась миссис Хиткоут килкун когда полковник сказал ей о своем распоряжении. — Я вообще не хочу, чтобы тип, который стреляет в лист, садился на какую-нибудь из моих лошадей, — ответил полковник. — Но если уж он этого так хочет, пусть попробует проехаться на чаке. Желаю ему удачи. Со стороны конюшни донеслись крохот и ругательство. По-видимому, Харбингер пытался оседлать Чаку, и ему приходилось несладко «Если командант погибнет, этот грех падет на твою голову», сказала миссис Хиткоут Килкун, но на полковника ее слова не произвели никакого впечатления. «Любой, кто стреляет в лис, заслуживает смерти», — только ответил он. Когда подъехал командант Ван Херден, первый, кого он увидел, был стоявший на лестнице ухода майор Блок, одетый в ярко-красный франч. — По-моему, вы утверждали, что носите только розовое, — с ноткой беспокойства в голосе спросил командант. — Совершенно верно, старина, совершенно верно. Так и одет. Разве вы не видите? Майор повернулся и вошел в дом. Командант последовал за ним, неудоумевая, не начинает ли он сам страдать дальтонизмом. В гостиной толпились люди со стаканами и бокалами в руках, и командант с чувством облегчения отметил, что все они были одеты сообразно полу и возрасту. Миссис Хиткоут-Килкун в длинной черной юбке выглядела прекрасно, хотя и казалась слегка бледной, а цвет лица полковника вполне соответствовал цвету его френча. «Налить вам зеленого шар Тереза, спросил полковник. «Или по утрам вы предпочитаете желтый?» Командант выбрал зеленый. Через какое-то время миссис Хиткоут-Килкун потихоньку отвела его в уголок. «Генри вбил себе в голову, что вы стреляете в лис», — сказала она, «и он просто бесится из-за этого. Я хочу вас только предупредить, что он дал вам самую жуткую лошадь». — Да я за всю жизнь ни одной живой лисицы не видел, — честно признался командант. — Интересно, как вам удалось внушить ему эту мысль? — Ну, сейчас это уже неважно Главное, она засела у него в голове, и из-за этого вам придется сесть на Чаку. Вы действительно умеете ездить верхом? Я спрашиваю совершенно серьезно. Командант Ван Херден гордо выпрямился. — О, да, — ответил он. — Полагаю, что умею. — Надеюсь, Чака — ужасная лошадь, грубая и своенравная. Не давайте ей взять над вами верхом Командант заверил, что и не собирается этого делать. Через несколько минут все вышли во двор, где уже были наготове готове гончи. Там же ждала и Чака. Крупная черная, она стояла несколько поодаль от других лошадей. Ее держал бодустый человек с маленькими узкопосаженными глазами и практически без лба. Команданту было бы трудно сказать, кто из этих двоих вызывал у него большую неприязнь. Занятый мыслями о предстоящей охоте, он как-то позабыл о существовании констебля Элса. Безусловно, перспектива даже просто забраться на такое чудовище, каким казалось Чака, выглядела мало привлекательно Но, по крайней мере, так можно было бы избежать дальнейших контактов с Элсом. С быстротой и энергией, крайне удивившими полковника, командант бросился к лошади, мгновенно взлетел в седло и теперь с высоты своего положения смотрел на толкотню и суету внизу.